но времени у нее на это не было. По будням она приезжала поздно, то и совсем не приезжала, оставалась в Москве, несмотря на данные мне обещания. Оставаться в Москве мама не любила, потому что волновалась за Мишку и немножечко за меня, но и другого выхода у нее не было, началась срочная работа. «Ну что ж, я ночной электричкой поеду», — сокрушалась она. «Если мама приезжала нормально...» в семь или восемь я уж, конечно, ничего не боялся. Я послушно ужинал, ходил вместе с ней по участку и по нашей улице, и даже сопровождал ее в длинный поход за козьим молоком. В поход нужно было идти на другой конец улицы, по пыльной дороге в скучном и сумеречном деревенском возрасте. Потом нужно было долго и нудно сидеть на заваленке, дать пока козу подоит и вынесут банку противного теплого молока. «Напей!» Заставляла меня мама, тут сплошные витамины. Меня передергивало от отвращения, но ради мамы я выпивал пару больших жирных глотков. Мама удовлетворенно вздыхала, и мы шли обратно. Если же мама не приезжала, все было совсем по-другому. Воздух на улице быстро загустевал и становился прохладным на ощупь. И все вокруг становилось каким-то влажным. Соседние дома быстро темнели в синеватом тумане из крапива доносило странные шуршание, это шныряли мыши. И как тут люди вообще живут, — думал я, — с ума можно сойти. Я обходил свои владения, взяв руки крепкую палку. Эх, был бы у меня нож, — думал я с тоской, — я бы его с собой в кровать брал. Вечерний лес колыхался вдали каким-то огоньками. От травы шел пар, ветер гнул к земле кривые вишеные деревья. Я подходил к поленнице старых знивших дров и начинал бросать их просто так, без всякого смысла. — Лёва! — кричала тётя Катя. — Иди спать, поздно уже. Ложилась тётя Катя рано, по деревенской привычке. Телевизора у нас не было, радио тоже. Тётя Катя выключала свет, потом ещё ходила немножко по коридору босыми ногами, потом, скрипнув кровати мгновенно затихала рядом с кропящим славиком. Мишка уж вообще давно спал без задних ног а я все лежал и таращил глаза. Я думал о том, что происходит сейчас на первом этаже, и почему оттуда раздаются всякие разные звуки, и как легко можно отодрать доски, которыми заколочены окна, влезть через разбитое стекло, подняться по лестнице. Но постепенно сам все же наваливался на меня. Он душил меня ватным воздухом, пугал сотнями светлячков, которые носились в воздухе перед глазами. А потом я почему-то начинал очень близко видеть заброшенные грядки с нашей зеленой редькой, которая в несчислимых количествах росла в этой сухой земле. Потом я понимал, что сам ползу по этим грядкам, а кто-то топчет меня большой босой ногой. И чтобы оторваться, я делал усилия, страшные усилия, и взлетал над кустами. Так продолжалось почти каждый день. После завтрака я уезжал в лес или в магазин. Или просто ездил по поселковым улицам, или сразу по всем трем маршрутам, успевая еще заехать на станцию, чтобы посмотреть железнодорожное расписание. Потом я до обеда цели бродил по участку, изучая забор, сарай, ржавую бочку с водой, крыльцо, подвал, чердак, словом, все огромное хозяйство, которое досталось нам от кого-то в наследство. Славик тоже бродил за мной и постоянно ныл, что хочет во что-нибудь поиграть. То ли из-за славика, то ли от того, что все время подворачивались какие-то хозяйственные дела, я никак не мог придумать для себя какую-нибудь нормальную игру. Для меня нормальной игрой было то состояние, когда я мог кем-то себя вообразить. Неважно кем, хоть кем-нибудь. Но для этого нужно было одно условие — вспомнить какой-нибудь фильм и представить себя в нем кем-то героическим. Но вот беда. Но этой государственной даче я не мог себя ни кем вообразить, ни кем, кроме себя самого. Может быть, меня подводило странное чувство. Никогда в жизни в моем распоряжении не было такой огромной территории, которая в сущности принадлежала безраздельно одному мне. Я специально садился в самом необычном, уютном и тихом месте куда не достигал даже голос Славика, закрывал глаза и делал над собой специальное большое усилие. Но ничего, кроме себя самого, в своих собственных штанах, своим собственным запахом, своими цыпками на руках, я представить себе не мог, никак не мог.